«Хорошо. У соколиного глаза не лживый язык, и он привык говорить, что думает. Он знаком с водяной крысой. Этим именем индейцы называли Хаттера. Он жил в его вигваме, но он не друг ему. Он не ищет скальпов, как несчастный индеец, но сражается, как мужественный бледнолицый. Водяная крыса ни белый, ни краснокожий. Он не зверь, не рыба, он водяная змея. Иногда живет на озере, иногда на суше. Он охотится за скальпами, как отщепенец. Соколиный глаз может вернуться и рассказать ему, что перехитрил Гуронов и убежал. И когда глаза водяной крысы затуманятся, когда из своей хижины он не сможет больше видеть лес. Тогда соколиный глаз отомкнет двери гуроном. «А как мы поделим добычу?» — спросишь ты. «Что ж, соколиный глаз унесет все самое лучшее, а гороны подберут остальное. Скальпы можно отправить в Канаду, так как бледнолицей в них не нуждается». «Ну что ж, расщепленный дуб, все это достаточно ясно, хотя и сказано по-ирокесски, Я понимаю, чего ты хочешь, и отвечу тебе, что это такая дьявольщина, которая превзошла самые сатанинские выдумки мингов. Конечно, я легко мог бы вернуться к водяной крысе и рассказать, будто мне удалось удрать от вас. Я мог бы даже нажить кое-какую славу этим подвигом. Хорошо. Мне и хочется, чтобы бледнолицый это сделал. Да-да. Это достаточно ясно. Больше не нужно слов. Я понимаю, чего ты от меня добиваешься. Войдя в дом, поев хлеба водяной крысы, пошутив и посмеявшись с его хорошенькими дочками, я могу напустить ему в глаза такого густого тумана, что он не разглядит даже собственной двери, не то что берега. Хорошо. Соколиный глаз должен был родиться Гуроном. Кровь у него белая только наполовину. Ну, тут ты дал маху, Гурон. Это все равно, как если бы ты принял волка за дикую кошку. Так значит, когда глаза старика Хатера затуманятся, его хорошенькие дочки крепко заснут, а Гарри Непоседа или Высокая Сосна, как вы его здесь окрестили, не подозревая об опасности, Будет уверен, что зверобой бодрствует на часах, мне придется только поставить где-нибудь факел в виде сигнала, отворить двери и позволить гуронам проломить головы всем находящимся в доме. Именно так мой брат не ошибся. Он не может быть белым. Он достоин стать великим вождем среди гуронов. Смею сказать, это было бы довольно верно если бы я мог проделать все то, о чем мы говорили. А теперь, Гурон, выслушай хоть раз в жизни несколько правдивых слов из уст простого человека. Я родился христианином, и не могу и не хочу участвовать в подобном злодействе. Военная хитрость вполне законна, но хитрость, обман и измена среди друзей созданы только для дьяволов. Я знаю, найдется немало белых людей, способных дать вам, индейцам, ложное понятие о нашем народе. Но эти люди изменили свои крови. Это отщепенцы и бродяги. Ни один настоящий белый не может сделать то, о чем ты просишь. И уж если говорить на чистоту, то и не один настоящий деловар. Разве что Минги на это способны. Гурон выслушал эту отповедь с явным неудовольствием. Однако он еще не отказался от своего замысла и был настолько хитер, чтобы не потерять последние шансы на успех, преждевременно выдав свою досаду. Принужденно улыбаясь, Он слушал внимательно и затем некоторое время что-то молча обдумывал. «Разве соколиный глаз любит водяную крысу?» — вдруг спросил он. «Или, может быть, он любит дочерей?»